Глава 22. Итан велдберн Уже утро, сонно моргая, Джослин заворочилась в кольце моих рук. Яркие лучи солнца подсвечивали золотом брезент палатки. Последние две ночи прошли в спальниках. Мы шли через снежный лес, питались походной едой, мерзли и не досыпали. Меня расстраивало то, что я не могу обеспечить своей избраннице достойный комфорт. А Джослин только закатывала глаза на мои тревоги, называя их глупостями. Она не жаловалась, не выказывала недовольства из-за подгоревшей каши или забившегося в сапоги снега, просто упрямо двигалась вперед и будто даже была счастлива. Я тоже, только от того, что она рядом. Но мне хотелось большего для нее и для нас. Тем более от меня не могли укрыться ее страхи. Я строил для нас будущее, но не мог его гарантировать. «Да, пора вставать». Я нежно поцеловал Джослин в лоб. Последний час просто лежал и любовался ею, чтобы поймать миг ее пробуждения. Похоже, любовь к ней пробуждала во мне романтика. Но эти моменты действительно были наполнены своей магией, а еще спокойствием и тишиной. Скоро они развеются. Нам предстоит сложная миссия. Когда все закончится, ты ведь выйдешь за меня. Уткнувшись в ее макушку носом, Яголка втянул в себя неповторимый аромат. Она больше не пользовалась своим шампунем, но неуловимые нотки морожки, расцветного лотоса врезались в память и будто до сих пор звучали в ее запахе. «Если позовешь», — усмехнулась она, но голос ее задрожал. «Конечно, я же говорил вместе, вопреки всему и всем. Только это я мог гарантировать. Больше ничего, даже то, что мы выживем». Вместе, на губах Джослин расцвела счастливая улыбка. «Главное, вернись ко мне. Разве может быть иначе?» «Нет», — покачала она головой, и ее улыбка на миг увяла. «Я в тебя верю, Итан». Слова Джослин вселяли веру и в меня. Я не мог ее подвести. Сборы прошли спора. Мы позавтракали, вяло перекидываясь шутками, и двинулись в путь. Стол располагался в горах на северной границе страны. Быстрее было бы добраться по воздуху, но так нас бы легко заметили, потому мы двигались к цели пешком, под заклинаниями иллюзии. Однако подходить непосредственно к столбу не требовалось. Мы собирались ударить издали, чтобы избежать снежных обвалов и прямого столкновения. А для сокращения риска утечки информации привлекли к операции меньшее число магов. Но и это одновременно являлось слабой стороной плана. Для планируемого семиступенчатого заклинания требовалось огромное количество энергии. Потому в операции пришлось лично участвовать мне, Калибу и Адаму, как сильнейшим магам. Наше присутствие позволяло отказаться от двух десятков воинов слабее в пользу сохранения тайной операции, только создавало риск для наших жизней, если врагу все же станет известно о нашем местоположении. Мы постарались сократить такую возможность. Скрывали детали плана, умалчивали о способностях Джослин, даже назначили другую дату операции. Оставалось надеяться, что нам удалось подстраховать себя со всех сторон. Как только столб будет уничтожен, границы падут, и к совету сразу обратятся наши союзники из других стран, потребуют привлечения меня и Джослин. Коалиции Рамси придется несладко. А мы тем временем подойдем к столице. Часть верных мне войск уже покинула серую зону и двинулась к алисвейлу Мои союзники в городе с отцом и матерью во главе работали с газетчиками, настраивая простой народ против совета. Тревожило только решение сестры вернуться в академию. Смело, конечно. Так она открыто демонстрировала всем, что мое положение поддерживается законом. Но враги могли пойти на многое. Вряд ли похитят или навредят наследницы древнего рода. Но она не замужем, а Ричард, насколько знаю, выжил. Как бы Генри не попытался обезопасить себя союзом с родом вилберн но я был слишком далеко, чтобы повлиять на сестру. Да и не слушала она никакие доводы. Я гордился Викторией, но все равно хотел схватить ее, скрутить и спрятать на краю страны вместе с Джослин. Жаль, одновременно отрадно, что это невозможно. Что-то мне неспокойно. Калиб настороженно вглядывался вдаль, пытаясь рассмотреть на раскинувшейся в десятках километров внизу снежной равнине врага. Над ней поднималась серая громада горы, за которой и находился столб. Магическое зрение позволяло увидеть поднимающийся от него радужный купол. Когда ты стал предсказателем, я шутливо смахнул с головы друга шапку. Солнце светило ярко, отражаясь от белоснежного покрова этих мест. Дышалось свободно и легко. Так хотелось взлететь, окунуться в объятия безупречно голубого неба. Но дальнейший путь проложит для нас Джослин. когда этот ты стал таким беспечным. Проворчал он, отряхивая шапку от снега. Из-за того, что пришлось оставить Кэтрин в предыдущем убежище, Калиб вел себя чрезмерно дергано. К чему? Все мы старались относиться с пониманием. Просто действуем по плану. «Мы должны это сделать». «Я знаю». Поморщившись, он обернулся к Джослин. Снег вокруг нее расчистили и растопили, формируя круг пяти метров в диаметре, на котором присоединившийся к нам Максвелл старательно выводил письмена черной краской. Сама девушка располагала накопители в виде больших прозрачных кристаллов по граням знака. Работа была почти завершена. «Я смогу открыть только на пять минут». Напомнила она, словно почувствовав мой взгляд. «Мы помним. Все идет по плану. Не волнуйся». Стекла, улыбнувшись, она кивнула и приладила на место последний накопитель. «Все будет хорошо». Я приблизился к ней и крепко обнял, вдохнув ее аромат напоследок. Конечно, с готовностью кивнула она, только улыбнулась с трудом. А потом спешно отвернулась и прошла в центр круга. Пятеро магов заняли места по нарисованным для них граням знака. Перед девушкой в облаках пара появилась астральная книга. Теперь обложку покрывала серовато-голубая чешуя, украшенная алыми и синими кристаллами. Над ладонью Джослин закрутились переданные ей тирасом письмена. Послышались вздохи удивления. Она впервые в открытую демонстрировала свои способности. Зеленые глаза закрылись, голова девушки запрокинулась. И мне показалось, я уловил момент, когда ее душа унеслась прочь. Тело Джослин воспарило, зависло над магическим усиливающим кругом, словно за секунду до падения. Потянулись долгие минуты напряженного ожидания. Но вскоре в метре от девушки начал формироваться голубоватый шар портала. С громким вздохом Джослин вернулась в свое тело. Она аккуратно приземлилась на лед, чуть пошатнулась, но решительно крикнула. «Вперед!» Мы действовали молниеносно. Сразу сорвались с места, один за другим, прыгая в портал. Поймав тревожный взгляд изумрудных глаз Джослин, я залетел в него последним. Спышка света, ощущение невесомости и снова тяжесть тела. Ноги утонули в глубоком сугробе, когда я оказался по другую сторону горы, которой мы с калибом любовались лишь 20 минут назад. Нас перенесло на относительно широкую площадку с клыками выскальзывающих из снега скал. Нормально. Друг поддержал меня за руку, хотя в этом не было необходимости. Портал за моей спиной с тихим хлопком закрылся. Два десятка магов обратили ко мне взгляды, ожидая приказа. Пошли. Я чуть нагнулся, касаясь снега. Подчиняясь моей воле, тот пришел в движение, формируя для нас удобную дорогу. Идти пришлось недолго. Мы миновали сеть выстроившихся, словно деревья в лесу, скал и подобрались к обрыву. Отсюда открывался вид на огороженный каменным забором серый столб, на котором сияли алым светом затейливые письмена. Магия ведьм Акрии. Как ни пытались наши ученые разобраться, не сумели вникнуть в особенности этого колдовства. Территорию патрулировали десятки охранников. Но нам и не нужно было приближаться. Формируем построение. Отдал я следующий приказ. И начались приготовления перед ударом. Мы выстроились клином, сильнейшими магами во главе. Плетение предстояло сформировать мне и Калибу, а даму их соединить, а остальным подпитать. Стандартный формат работы, позволяющий сократить время кастования заклинания и распределить потери резерва. Но для такой атаки мы практически сушим себя. Создание плетений требовало максимальной концентрации. Мы молча плели свои ступени, а время тянулось бесконечно медленно, по капле вытягивая из нас резерв. Вот над нами скалибом зависло семь сложнейших круговых и квадратных плетений. Мы развернули их, позволяя Адаму распределить между ними сформированные узкие пластины связок. Почти синхронный взмах рук и магические письмена соединились, Активацию фигуры было невозможно распределить между всеми. Потому я перехватил нити управления и направил по ним силу. Виски сдавило от напряжения. По моему телу понесся поток общей магии всех членов связки. Точная копия плетения вспыхнула над столбом. Голубоватый свет сменился пронзительно белым, пока оно тянуло из нас силы. Охрана столба забегала в испуге. Кто-то обратился и понесся прочь, понимая, что от подобной атаки нет спасения. «Отпускаю», — сообщил я, когда свет парящего в небе над столбом знака стал пронзительно ярким. Перед глазами на миг заплясали цветные мушки от напряжения. Ступени одна за другой рассеялись разноцветными волнами. На стол побрушилась атака двух стихий. Ледяное безмолвие гор пронзило рокотом взрыва. Ветряные потоки достигли нас даже с такого расстояния. Бросили в лица снег. Но я покачнулся и рухнул на колени даже от этого легкого толчка. Многие шатались от слабости. Андрес вообще потерял сознание. Атака потребовала от нас много сил. Но оно стоило того. Радужный барьер покрылся дырами и начал растворяться. Соседи не подвели и тоже дезактивировали столбы. «Получилось!» — расхохотался Калиб. «Да», — улыбнулся я, стирая кровь из-под носа. Но радость продлилась всего несколько секунд. С неба стремительно опустились огненные копья, пять штук, и впились в сугробы, формируя вокруг нас круг диаметром в десять метров. «Как?» — скинулся Калиб, пытаясь разглядеть в ясном небе врагов, но те не приближались. «Бежим!» — прокричал я. «Это контур разрушения!» От огненных пик по снегу пронеслась линия, создавая пылающий круг. Пятиступенчатый контур разрушения стихии огня. Вскоре он поднимется, создавая непроницаемый барьер и уничтожит все в своих пределах. Потерявшего сознание Андерса закинул на плечо Питер. И мы все сорвались с места. Маги воздуха подняли ветер, создавая метель, чтобы прикрыть наш отход. Несколько стражей поддерживали над нами щит, закрывая от возможных атак. Впереди показалась линия контура. Несколько магов перескочили через нее. Следом Адам, Калиб, я и оставшиеся парни. Контур продолжал формировать барьер, но теперь он для нас не столь опасен. От взрывной волны можно прикрыться, это внутри него не спрятаться от ярости стихии. Слабость давлела над телом. Но спасение маячило перед глазами, и это придавало сил. Оставалось лишь добежать до скал, скрыться за ними в ожидании открытия портала, ведь здесь мы как на ладони. Но тут Килиан развернулся и выкинул руку в мою сторону. Я выставил щит на чистых рефлексах, что защитило от ранения. Но меня бросило на несколько метров назад силой удара. Воздух покинул легкие, спина взорвалась болью от удара. Я несколько раз перевернулся по инерции по покрытой льдом земле, но тут же упрямо вскочил на ноги. Снова бросился вперед, придавая себе ускорение ледяной стихии, но не успел на несколько секунд. Алый купол поднялся, заключая меня в ловушку. Белый сменился красным. Шум ветра исчез. Время внутри барьера будто замедлилось. Итан. Калип в ярости ударил по прозрачной преграде кулаком с той стороны. Я замер в замешательстве. килиан сидел на коленях ревел, прижимая руку кровоточащей рани на шее. «Прости. Меня вынудили. Прости, Итан. Мне пришлось. Мои дети!» — орал он, но его слова доходили до сознания словно сквозь вату. Вот значит как. Враг решил пожертвовать столбом, чтобы застать меня в момент бессилия. Оставалось только получить информацию о нашем местоположении что обеспечили шантажом одного из тех, кому я доверял. «Итан». Кали ударил по куполу огненным кулаком. «Только это не поможет, ведь контур создан усилиями нескольких магов. В одиночку его не пробить. Даже общими усилиями не получится после того, как мы слили резервы на атаку». «Беги!» — рыкнул я ему, закручивая вокруг себя потоки снега. «Резерв почти пуст, но меня окружает родная стихия». Можно попытаться сформировать ледяную броню. Нет, не смей. Фигура друга на мгновение исчезла в потоках огня, когда он вновь ударил по непроницаемой стене ловушки. Беги. Это приказ. Живо. Калиб сделал неверный шаг назад от моего крика. «Отдам, давай же. Уводи всех!» Я обратил отчаянный взгляд к замершему в ужасе другу. Никогда не видел непоколебимого и уравновешенного Сеймура таким напуганным. «Уходите!» — проревел я. «Вы что, не слышите?» Снег создавал вокруг меня ледяной кристалл, моя фигура постепенно скрывалась под его защитой. «Бежим!» Адам схватил Калиба за руку и потащил его прочь. «Да, правильно, уходите. Если мне не выжить, то выберетесь хотя бы вы и защитите вместо меня мою Джослин». На губах появилась горькая усмешка. Она верит в меня, ждет моего возвращения, а я, похоже, ее подведу. Нет мне прощения. Внезапно передо мной начал формироваться голубоватый шар портала. Почудиваясь, на его фоне заискрилась тонкая женская фигура. Джослин. Пространство заребило алым, и в следующее мгновение взорвалось пламенем.